Часть вторая. Поход по Сибири и за Байкальскому краю. Глава 1. Ссылка. В России ссылка неугодных и преступников была в первую очередь способом экономического развития и только потом мерой наказания. Ни в одной стране мира ссылка не применялась так широко и не приносила так много пользы, как в России. Все правители России, начиная с Ивана III и заканчивая Хрущевым, Активно ссылали провинившихся в отдаленные и малонаселенные территории, и там предоставляли сосланным частичную или полную самостоятельность. Ссылкам подвергались все слои общества — и простолюдины, и аристократы, а также военнопленные. После поражения шведской армии под Полтавой тысячи пленных шведских солдат были сосланы в Сибирь. Всем им было дозволено получать материальную помощь с родины. Большинство шведов обрусели, переженились на местных девушках. После окончания Северной войны пленным разрешили вернуться домой, но из 30 тысяч вернулись только 5 тысяч. Сосланные аристократы, оказавшись на новом месте, за свой счет строили дома, организовывали торговые и промышленные предприятия и даже вели светскую жизнь. Сосланный в Сибирь в 1863 году и далее перебравшийся в Приморский край польский аристократ Михаил Янковский стал крупным российским естествоиспытателем, географом, биологом, он создал первую в мире плантацию женьшеня, занимался коневодством и оленеводством, книгоизданием, музейным делом. Сильный польский вольнодумец превратился в гений места русского Приморья. Сослать могли на определенный срок и пожизненно. Сосланному могли разрешить взять с собой семью, сосланному могли разрешить женитьбу, а могли и не разрешить. Существовало несколько режимов ссылки, из которых самый щедрый назывался вольное поселение. Таким образом, ссылка использовалась не только как способ наказания, но и как способ колонизации отдаленных диких территорий. У этой схемы был и побочный эффект: многие тысячи умных и деятельных людей, сосланных в Сибирь, в Заполярье и на Дальний Восток. Постепенно за столетия создали особый тип мышления, сформировали свою ноосферу Эгрегор. Сибиряк почти всегда вольнодумец. Он критически настроен по отношению к центральной власти, он повинуется приказам из Москвы, нехотя он привык рассчитывать на собственные силы. Казаки, первыми из европейцев, заселившие Сибирь, всегда были людьми вольными, они привыкли к свободе и самоуправлению и считали себя отдельным сословием. Упрямые староверы и последователи авакума во множестве расселившиеся по Сибири, тоже не были по понятным причинам лояльны власти и тоже старались жить на особицу. Сибирь — это земля каторжан, лагерников. Сибиряки это знают и относятся к этому спокойно. В Австралии, например, считается даже почетным возводить свою родословную к первым каторжникам переселенцам из Англии. Так постепенно за Уралом возник особый тип русского человека, независимого, свободного, дерзкого, бунтующего, привыкшего к суровому климату, к недостатку ресурсов, к огромным расстояниям. Эти русские ни внешне, ни по языку ничем не отличаются от европейских русских. Различия видны лишь при возникновении критических ситуаций. Эти люди в меньшинстве. В Сибири и на Дальнем Востоке живет около 25 миллионов человек, причем это число сокращается. Но это колоссальная сила, важнейший угол в фундаменте русской цивилизации. Сейчас огромные земли Восточной Сибири и Тихоокеанского побережья объединены в одну административную единицу – Дальневосточный федеральный округ. Эта территория по площади почти равна Австралии и в два раза больше Индии. Чтобы объехать ее всю, от Байкала до Чукотки, от Читы до Курильских островов, обычному человеку не хватит жизни. За 10 лет путешествий мне удалось изучить не более четверти этого невероятного космоса. Но я знаю людей, поставивших перед собой такую цель, например, писателей Василия Авченко и Михаила Тарковского. Год за годом они утюжат бесконечное пространство на машинах, кораблях и самолетах, забираясь все дальше и дальше. Но даже и эти отчаянные люди освоили едва половину бескрайней Айкумены.